Глава двадцать первая. Разговор по душам. Чарли. За четыре дня полёта всё как-то вошло в свою колею. Первым делом я разобралась с пищевым автоматом, расположенным в столовой зоне. Потом наладила системы внутреннего оповещения и личные бытовые приборы экипажа. Времени до высадки на ближайшую планету нашего маршрута было ещё достаточно, но следующими я починила оборудование научной группы и безопасников. Единственным, кого я избегала все эти дни, был Нейтон Ултас. Медик пару раз искал моего общества, но я почти всё своё свободное время проводила за работой, оставляя себе только несколько часов в сутки на сон. Поэтому застать меня одну было практически нереально. Рядом со мной кружили члены экипажа, радеющие за свое оборудование или любимые игры. Капитан снова перепоручил тренировки со мной Старпому, но Рейнарн Тос больше не зверствовал, а я даже стала как-то потихоньку втягиваться и привыкать к дополнительным физическим нагрузкам. Вот только работа в спортзале привела не совсем к тому эффекту, на который рассчитывали торианцы. Я сбросила несколько килограмм веса. Рассматривая себя в зеркальной поверхности переборки, я была вполне довольна. С живота и бёдер ушло по паре сантиметров лишнего, на мой взгляд, объёма. Проблема была в том, что и лицо похудело, поэтому в образе парня я стала выглядеть ещё более изнурённым доходягой, что не укрылось от внимания вездесущего капитана Макса. А вот на пятый день полёта случилось то, чего я очень надеялась избежать. Но, видимо, лимит везения в этом месяце у меня был уже исчерпан. У меня начались критические дни. Нет, естественно, я не надеялась на то, что они совсем не настанут. Просто в этот раз мой организм решил порадовать меня дикими болями, от которых мои скудные запасы болеутоляющего никак не помогли. В итоге я промучилась всю ночь, а на утро подняться с кровати было выше моих сил. Поэтому я набрала капитана и, сославшись на плохое самочувствие, попросила один день отгула. Вот только я не учла тот факт, что Дейрон Мкасс, похоже, очень сильно беспокоится о каждом члене экипажа. Буквально через две минуты в моей комнате стояли медик и капитан, и оба смотрели на меня с тревогой. «Чарли, что с тобой? Где болит?» — спросил Нейтан Лтас, присев на край моей кровати. «Все нормально. Просто мигрень». У меня такое бывает, вымученно улыбнулась я, и ведь снова почти не соврала. Такое со мной случается довольно часто. Только болит не голова. Капитан, выйдите, пожалуйста, из комнаты. Мне нужно осмотреть Чарли, попросил Нетон Маккаса. Ты не можешь просканировать его в моём присутствии? Что с нашим механиком? Что вы от меня скрываете? требовательно вопрошал кэп. Со мной всё в порядке. Отлежу денёк и буду в строю. Наверное, просто устал. Не нужно меня осматривать, попыталась я воспротивиться неминуемому разоблачению. Капитан, на днях, когда я просил вас не перегружать Чарли тренировками, вы сказали, чтобы я не вмешивался в управление экипажем, а вы в свою очередь не будете препятствовать мне выполнять обязанности медика. Так вот сейчас вы именно этим и занимаетесь. Мешайте мне осмотреть пациента. Выйдите, пожалуйста, вежливо, но с нажимом произнёс Нетан Ултас. Мкас выглядел одновременно злым, виноватым и испуганным. На бледных скулах тарианца играли желваки, а руки были сжаты в кулаки до побелевших костяшек. И всё же спорить с врачом Дэйрону не решился. Капитан посмотрел на меня с нечитаемым выражением лица, а потом довольно громко скрипнул зубами, но стремительно вылетел из моей каюты. Пожалуй, сейчас было самое время начать паниковать. Но меня скрутило очередной болезненный спазм. Я со стоном согнулась, пережидая приступ острой боли. Что же? Как я вижу, беспокоит тебя явно не мигрень. Ты расскажешь мне, что с тобой, Чарли? Медицинский сканер ты пока не починила. Поэтому я хочу, чтобы ты честно призналась, что и где именно у тебя болит. В противном случае мне придётся раздеть тебя и смотреть самому. Пригрозил мне медик. Даже сквозь марево боли я поняла, что Ульта обращается ко мне в применяя женский род. "Давно вы знаете?" холодец страха спросила я о том, что ты девушка с самого начала. Усмехнулся врач. "Откуда? В чём я прокололась?" уточнила я, хоть и понимала, что особого смысла в этом знании нет, и всё же мне было любопытно. "Обижаешь, мила?" Я тоже люблю свою работу не меньше, чем ты свою. Когда ко мне на борт попал новый сотрудник, к тому же полукровка, первым делом я прочёл твою медицинскую карту. Признаться, я очень удивился, когда увидел в ней отчёт гинеколога, хмыкнул Нейтон. Тогда почему? хотела спросить я, но Ултас меня перебил. Почему я не сдал тебя капитану? Если честно, то сначала я так и хотел поступить, но мне было любопытно, зачем ты это делаешь и что из себя представляешь. Я даже порекомендовал Рэю сводить тебя в бордель, чтобы вывести на чистую воду, но ты выкрутилась. Тогда я стал приглядываться к тебе, Чарли. Сначала меня подкупило то, как старательно и упорно ты трудилась, чтобы починить Акиру. Я понял, что ты хотела покинуть тот гадкий астероид и решил подыграть тебе. рассказывал медик, а сам тем временем уложил меня на спину, немного приподнял пижамную кофту и стал сканировать мой живот портативным медицинским аппаратом. И что дальше? Что вы от меня хотите за своё молчание? сдавленно спросила я. Хочу, чтобы ты не делала глупостей. Берегла себя от переутомлений и перестала избегать общения со мной, сказал доктор, вкалывая мне инъектором какой-то розовый раствор. Изнуряющие болезненные спазмы практически сразу стали ослабевать, а по телу разлилось приятное тепло. «И это все?» — с сомнением уточнила я. «А чего ты ждала? Что я потребую тебя отдаться мне в обмен на молчание?» «Хорошего же ты обо мне мнения», — укорил меня Нейтан. «Честно, я устыдилась и покраснела, потому что именно так и думала, но вслух признаваться в подобном не стала». «Нет, что вы!» — возразила я. — Вот, не умеешь ты врать, Чарли. Удивлен, как ты сумела провести детектор. Хотя, полагаю, что ты не врала. Просто Рэй задавал неправильные вопросы. Поделился наблюдением Милтас. Пока он говорил, то успел повернуть меня на бок спиной к себе и стал осторожно массировать мне поясницу. — Спасибо. — За все. — тихо сказала я, оглядываясь через плечо на доктора. — Пожалуйста. Надеюсь, теперь ты не станешь лишать меня своего общения. Пойми правильно, я не рассчитываю на какую-то особую благодарность с твоей стороны, но надеюсь, что ты дашь мне шанс поухаживать за тобой, ответил мне Нейтон. Зачем вам это? спросила я. А почему нет? Ты умная, смелая и красивая девушка, а мне слишком много лет, чтобы продолжать верить в то, что когда-нибудь найдётся и моя, Кира. «Даже если мы никогда не станем близки, мне будет приятно с тобой общаться. Чем еще заниматься медику на этом катере? Ведь ты даже кухонный аппарат починила!» С обаятельной улыбкой сказал доктор. Я еще раз внимательно осмотрела Лтаса. Высокий, мужественный, красивый мужчина. К тому же заботливый и благородный. Но вот внутри меня ничто не отзывалось на него, не йокало. «Простите, Нейтан. Но я могу предложить вам только дружбу, честно сказала я. Морочить голову такому милому тарианцу было бы просто свинством. Это из-за капитана? ничуть не расстроившись, уточнил Тас. Причём тут он? отозвалась я. Я же вижу, как Дэйран на тебя реагирует, сказал медик. Не понимаю, о чём вы, буркнула я, борясь с накатившей сонливостью. Ну раз ты не понимаешь, то и я промолчу. посмотрю, чем всё это закончится, а сейчас отдыхай, распорядился врач, и я, как по команде, провалилась в спокойный сон без боли.